Глава тридцать вторая «Мистер Уильям, нет, я должна доложить о вашем приходе, миссис карлет раздался недовольный окрик мисс Роуз, эхом прокатившийся по холу. «Мистер Уильям, что вы себе позволяете?» Кхм, «Кажется, и сегодня мне не дадут спокойно позавтракать», глубокомысленно пробормотала, отставляя в сторону чашку с чаем, от которой все еще поднимался тонкий ароматный порог. Я выжидающе посмотрела на дверь, которая вскоре широко распахнулась с такой силой, что едва не слетела с петель. На пороге возник взволнованный Вильям. Его обычно безупречно уложенные волосы были растрепаны, а на бледном лице проступили красные пятна. За ним, шурша накрахмаленными юбками, спешила возмущенная экономка, чей чепец слегка съехал на бок от быстрой ходьбы. — Миссис карлет Он! Я все слышала, Роуз! Ступай! прервала женщину, ободряюще ей улыбнувшись. Я перевела свой взгляд на незваного гостя, отметив, как нервно подрагивают его руки и как часто вздымается грудь от прерывистого дыхания. — Скарлетт, я не подставлял Мэтью! — с жаром заговорил мужчина. Стоило только Роуз выйти из гостиной, напоследок окинув его предупреждающим взглядом, что, будь он менее взволнован, наверняка бы съежился под этим строгим взором преданной дому служанки. Я промолчала, откинувшись на спинку стула, наблюдая, как Уильям нервно переминается с ноги на ногу, словно не находя себе места. В утреннем свете, проникающем сквозь тяжелые портьеры, особенно была заметна его бледность и круги под глазами, выдающие бессонную ночь. Его некогда безупречный костюм выглядел помятым, словно в нем спали, а на манжете виднелось пятно от чернил, мелкая, но красноречивая деталь, говорящая о его душевном состоянии. Вильям то и дело бросал тревожные взгляды на дверь, будто прикидывая путь к отступлению, а его пальцы судорожно теребили пуговицу на жилете, того и глядя, грозя ее совсем оторвать. «Я проигрался и задолжал приличную сумму одному человеку», не сразу продолжил мужчина, бросив в сторону выхода украдкой взгляд. «С ним лучше не связываться, он...» «Скарлетт, я всего лишь купил дешевый табак, а в накладной указал сумму втрое больше. Мне нужны были деньги, но я не брал яд, не добавлял его в тот проклятый мешок». Голос Вильяма сорвался на хрип. «Я вообще ни разу не был на складе. Обычно туда ходил только Мэтью, Томас и однажды Молли. И расписку я не видел, весь кабинет перерыл, но ее нигде нет. Я... Зачем Молли ходила на склад?» спросила, рывком поднимаясь со стула, что ей там было нужно и когда она там была. Ты думаешь, нет, Молли любит Мэтью даже больше, чем меня, хотя я ей родной брат, натужно рассмеялся Уильям, но этот смех прозвучал фальшиво и надломленно. А в глазах мужчины промелькнуло что-то похожее на страх, быстро спрятанное за показной веселостью. Он судорожно сглотнул, а пальцы, до этого теребившие пуговицу жилета, сжались в кулак так, что побелели костяшки. «Так когда?» — настояла, в два шага преодолев разделяющее нас расстояние. «Теперь я могла видеть капельки пота, выступившие на его высоком лбу, и как дрожат его руки». «Не знаю. Не помню», — рассеянно проговорил мужчина, ладонью взъерошив свои волосы. «Может, за неделю до этого. Почему она уехала к тетушке?» Насколько мне известно, она ее на дух не переносит. Продолжила допрос, замечая, как при упоминании сестры зрачки Уильяма расширились от плохо скрываемого беспокойства. Не знаю, она сказала, что не может находиться в Бибере, когда Мэт там. Его голос звучал глухо, словно сквозь толщу воды, а взгляд метался по комнате, избегая встречаться с моим. «Уильям, зачем ты сюда пришел?» «Рассказать, что не подставлял Мэтью?» — вкрадчивым голосом произнесла, вперившись в него пристальным взглядом. В утренней тишине гостиной мои слова прозвучали, как щелчок взводимого курка. Солнечный луч, пробившийся сквозь тяжелые шторы, упал на его лицо, высветив капельки пота на висках и нервно подрагивающую жилку на шее. «Нет, да, Скарлетт, та ищейка, что привез с собой мистер Флетчер, он опасен!» Его голос сорвался на последнем слове, а руки, до этого теребившие пуговицы на жилете, безвольно повисли вдоль тела. «Я знаю», — ровным голосом произнесла, скривив губы в кровожадной улыбке и, выждав паузу, добавила. «Уверена, ему удастся найти истинного виновного, и мэд будет свободен. Разве ты этого не хочешь?» «Да, но...» Он запнулся. Его взгляд заметался по комнате, словно в поисках спасения, а в воздухе повисло почти осязаемое напряжение, нарушаемое только тиканьем напольных часов да прерывистым дыханием моего собеседника. — Что, Вильям, что? Что ты скрываешь? Поделись, и, уверяю, тебе станет легче, — гипнотизировала мужчину, не сводя взгляд с его лица, на котором, как в открытой книге, читалась внутренняя борьба. В этот момент он напоминал загнанного зверя, который понимает, что выхода нет, но все еще ищет лазейку для спасения. Молли приходила на склад не одна. С шумом выдохнул Вильям, вдруг сжавшись, словно от удара поддых и испуганно заозиравшись. Его лицо побледнело, а в глазах появился тот особый блеск, который бывает у человека, сказавшего большего, чем следовало. «Это была Луиза!» произнесла, едва успев заметить промелькнувший ужас на лице мужчины. «Нет, я не видел, просто Молли упоминала, что заходила туда не одна», сердито буркнул Вильям. Его лицо побледнело, а губы сжались в тонкую линию, словно он изо всех сил пытался сдержать непрошенные слова. Круто развернувшись, он рванул к двери. В поспешности, с которой мужчина покидал комнату, читался неприкрытый страх, Страх человека, знающего гораздо больше, чем он был готов признать. Проводив взглядом удаляющуюся фигуру Вильяма, я медленно опустилась в кресло. Его неожиданный визит и странное поведение только укрепили мои подозрения. За чашкой остывшего чая я принялась складывать мозаику из имеющихся фактов. Итак, Молли и Луиза были на складе за неделю до трагедии. Молли, которая обожает брата, внезапно сбегает к ненавистной тетушке. Уильям, запуганный и нервный, приходит предупредить якобы об опасном следователе. Все эти детали складывались в тревожную картину, от которой по моей спине пробегал холодок. — Миссис Карлетт! — тихий голос мисс Роуз вывел меня из задумчивости. — К вам, мистер Джордж! — Проси! — ответила, мысленно благодаря судьбу за своевременный визит друга. Джордж вошел стремительно, его обычно безмятежное лицо было непривычно серьезным, а взгляд растерянным. «Я только что от следователя», заговорил мужчина без лишних предисловий, опускаясь в кресло напротив. Он обнаружил нечто интересное в финансовых делах Бернардов. «Я тоже кое-что узнала», отозвалась и, чуть понизив голос, пересказала разговор с Вильямом. «Хм, Грейс рассказала о твоих подозрениях, и я склонен с ними согласиться», задумчиво протянул Джордж, барабаня пальцами по подлокотнику. «Нужно срочно поговорить с Молли», решительно произнесла, поднимаясь с кресла. «Уверена, она ключ ко всему этому делу». «Да, ты права», мрачно отозвался Джордж. В этот момент в дверь постучали, и в гостиную вошла взволнованная мисс Роуз, дрожащими руками вручив мне листок, на котором жесткими типографскими буквами было выведено «Молли Блэр найдена мертвой в доме миссис Агаты. Предположительно, самоубийство».